Глава 29. День у тети Таи выдался хлопотный, нервный. Все началось от раннего утра, когда проспала и переволновалась, провожая сына Костю на работу. Но и в школе, в классах и коридоре было шумней, но, понятно, грязней тоже. Весна ли, близость ли каких-то особенных событий, только все точно с цепи сорвались. Хаос на перемене, но и гул и передвижение во время занятий. Школа-то двухэтажная, деревянная, в ней, как в сарае, все слышно. Да вот и учителя. Они-то какие не похожие на себя. Один повел детей в рощу показывать, как птицы поют, а другой в садике прививку на деревьях объясняет. А еще учительница, очень уважаемая тетей Таей, вдруг самодеятельность стала репетировать. Да все во время занятий. Это ли не новость? Натащили грязи из леса и сада, а рук! Голубоглазый Санька, он и на фронте побывал, но как был на поселке Хохмач и выжига, так и остался. Устроил во дворе строевые песни и тем совсем доконал уборщицу. Не школа, а театр сегодня. Отшуровала она щеткой по углам и, от чего то рассердясь, что порядок привычный, незыблемый нарушен, ушла скорей домой. Решила подремать и успокоиться. Костька приходил после семи, времени до него оставалось много. Вдруг прибежал Володя Пачкайло, бригадир над Костькой, и стал спрашивать о Костьке, когда ушел и куда. Да, Господи, куда же он мог уйти? Он три года с закрытыми глазами все по одному маршруту топает. Столько дорогой обуви сносил, и все на завод, да обратно, еще и обратно не всегда, потому что и день, и два, а то и неделю их там на раскладушках держат, когда выпуск продукции горит. Так она Володьке Силычу и объяснила, удивляясь на его вопросы. Еще его спросила, а ты сам-то, что ли, иначе ходишь? А в чем же мозги у вас у всех, если не о своих тачках? Тачки, так Костя ей велел говорить, а Силыч подтвердил, что все правильно, и других у него проблем нет, а вот ее Коська чего-то запоздал, или, как они и встревожились, не заболел ли, всяко же бывает, с тем ускакал к себе на завод, а она осталась думать. И опять на ум пришло, что начался день нескладно, и в школе продолжался наперекосяк, так ждать от него и далее хорошего нечего. Вот и с Костькой тоже. И чего, спрашивается, опаздывать, если он вовремя на работу выскочил? Может, дорогой под кустом заснул? Ведь было так, тетя Тая выпроводила его как-то утречком, а вышло ведро вынести, а он как шел, уткнулся в забор и уснул. «С тех пор, считай, и носит она пузырек с нашатырем в кармане». Не додумавшись ни до чего, вышла она на улицу, и вдоль улицы поглядела, но никого, кроме соседа Васи портного, не увидела, который на своих костылях уже с утра, ни свет ни заря, по улицам вымеряет. Она крикнула издалека, не видел ли он Костьку, А Вася кричать не стал, не спеша на костылях приблизился и стал говорить, что не знает он теперь костьку-то, забыл, каков он из себя, небось вырос. Да где он вырос? В танке горбеть да улиткой сидеть, разве там вырастет? Но все равно, сказал, не видел. Много всяких мельтешит, суетится, кто кричит, кто волнуется, а кто плачет, а понять, что к чему недоступно ему, он забыл, как в мире-то живут, смотрел, смотрел, а ничего не понял, но его личное понимание на этот счет, что из людей нервы выходят, почувствовали они конец страданиям, а под конец даже ночь темнее делается». Какая такая ночь и о чем он, не поняла тетя Тая. До ночи, по ее понятиям, ох, как далеко. Но молвила ему мысленно, глядя, как ковляет он, мол ходи васька ходи чего не ходить отдыхай от врагов скоро тебе шить дошить да придется много людей обносилось и все до военное потребили и нужны людям портки до да рубахи чтобы снова на людей а не на солдат одинаковых походить с тем ушла она прилегла И сна вроде не было, а показалось ей, что видит она, будто школа их деревянная, прямо в Москве стоит, рядом с баней, где однажды Коська ее мылся в бассейне. Это когда его отправили на ударный труд на съезд передовиков из трудовых резервов, в колонный зал и на Красную площадь. На целых три недели Коська пропал. Сообщали, что задержали, мол, на столичном заводе. и опыт он свой передает, а как вернулся, так она с вопросом «Ты что ж, Костька, и письма не написал, что тебя задерживают?» А он зубы сжал и молчок, не узнать, как похудел да изменился, только во сне про какие-то трупы, и про бомбежку, и про окружение. «Спятил», — решила она, и воды из церкви святой принесла да окропила, — В кино ли там, в Москве насмотрелся, что ли, что кричит по ночам? А потом прошло, но про Москву говорил он вяло. Вот про баню все больше рассказывал, да про метро, которое под землей ездит. Так вот... Видит тетя Тая во сне, что в бане, в бассейне Вася портной моется со школьным военруком, а там и другие учителя, и костька будто мелькает, а никак его не разберешь среди других-то. Приблизилась к краю тетя Тая и в изумлении пришла, что и не бассейн это, а их река, да воду-то как по весне гонит, мутную такую, грязь одна». И уж она на мосту стоит, а Костька ее, вот теперь лишь разглядела, на лодочке своей летит, бревна ловит. Эту лачонку они, вмерзшие в лед, еще два года назад выловили, под и ездили на ней ловить по весне бесхозные дрова. Но то вдвоем, а то Костька один пошел да зазевался, не видит дурачок, что несет его на сваи, вдарит, в щепу разлетится». Охнула она, захотела закричать от страха и проснулась. Полежала, прикидывая, что же это за сон, в котором вода и мост, грязная вода, к скандалу да неприятностям, и мост туда же, перемена жизни, но ведь перемена-то не хорошая, если вода грязная. А Коська, ударился он или нет, будто загрохотала, вот уж в ушах этот грохот стоит, и поняла, «Кто-то стучится, а ей со сна стук за катастрофу привиделся. Вот какое дело! Уж не Костька ли?» Встала, охнув, шею от неудобного сна прострелила. А в дверях Ольга, подружка по цеху, где Костька работает. А позади и сам мастер Илья Иванович стоит. «Вот шли и зашли», — сказал Букаты. Он почему-то решил, что напугали они тетю Таю сильным стуком. Сперва-то стучали нормально. Уж решили, что дома нет никого. Забарабанили напоследок. Тут она и открыла. «Заснула я», — произнесла виновата и пригласила в дом. «Заходите. Уж не помню, когда у нас были». «А когда быть?» — сказал Букаты. «И днем, и вечером все работа. Это сегодня рано. В цехе неприятность», — вторила Ольга, но Букаты резко одернул ее. Помолчи. Тетя Тая уловила про неприятность и спросила, что же стряслось. Вот и она сон неприятный видела. Но Букаты отмахнулся. «Так, ничего!» И, садясь за стол, поинтересовался, оглядывая комнату. «Костя твой как поживает? Он здоров?» «Здоров», — сказала тетя Тая и посмотрела на Ольгу. У той на лице отпечаталось что-то, что их привело и что до поры скрывал старый мастер. «Доволен жизнью?» «Кто?» — спросила тетя Тая, девясь странному вопросу. «Да кто? Костя? Кто ж еще?» «А чего ему нибудь довольным? Если пьет, спит, работает...» Тут она не выдержала. «Чего случилось-то? Вы чего пришли? Узнать про здоровье Костика? Так он не при мне, а при вас состоит. Вам-то лучше знать, чем он доволен, а чем недоволен». выговорилась и испугалась, поняв, что неспроста не спрашивают. И сон тот странный неспроста, что-то случилось с сынком-то. Вот и Володя Силыч также прибегал, выспрашивал, и эти все намеки делают, а впрямую-то не говорят. «А у нас паника!» — опять влезла Ольга, и Букаты снова ее остановил. «Да постой ты!» Хотя понятно было, что пришли они не с добрыми вестями. «Кто же это во время работы заходит так посидеть? Он утром у тебя куда пошел? На работу?» «На работу», — отвечала тетя Тая. «А никуда не собирался еще идти?» «А куда?» — спросила в свою очередь тетя Тая. «У него и таких мест нет, чтобы идти, кроме вашего цеха. Он и поселка-то не знает. Другие в избу да на танцы ходят, а он и туда не ходит. Вот разве...» — произнесла тетя Тая и замолчала, губы поджала. «Чего разве?» «Ну, говори». «Да ничего. Я так подумала». «Да о чем подумала-то? Тетя Тая...» сказала Ольга. «Очень важно, если скажете, куда мог пойти Костик. Понимаете?» Тетя Тая растерянно кивнула. «Я подумала, может, он на реку ушел». «Куда?» «На реку. Мы там лодку старую имеем». «Зачем, тетя Тай?» «Не знаю», — призналась она. «Приснилось мне, что он на реке». «Ох!» только произнес Букаты и закрыл лицо рукой. Видно, что устал он, осунулся, побледнел даже. «Может, чайку?» — спросила участливая тетя Тая. Он покачал головой. «Вот от сердца ничего нет?» «Есть!» — она даже обрадовалась. «Корень у меня валерьяновый, сейчас дам!» И со словами, что она и сама пьет, налила в стакан темной жидкости, дала мастеру, он выпил. «А Толик к нему не заходил? Ну, Васильев?» — спросила Ольга. Тетя Тая хотела и это, и молодой предложить корня, полезный корень-то, его можно вообще для нервов пить. Но вдруг решила, что у нее нервы в порядке, и сердце у нее в порядке, такая она прямо настырная, не отклонится никуда от своих вопросов, посидеть, как все люди, не может. Так и стреляет глазами, так и стреляет. Тетя Тая убрала бутылку, плотно прикрыв бумажной пробкой, а потом ответила, что Толика она не видела. Да некогда ей видеть, у нее школа и свои дела. «У вас свои, а у меня свои», — сказала она. «В школе по весне землю таскают и вообще из себя выходят. Весной всегда беспорядка больше», — выдала она то, что у нее накопилось против школы. А букаты чуть в себя пришел, корень у нее был отменный. Мертвого подымет. Это она знала. «А я думаю, что на него Толик влияет. Он его с пути свернул», — сказала Ольга громко. Тетя Тая аж вздрогнула от ее голоса. Да и слова-то какие она говорила. «С пути свернул». «Это как можно сына ее свернуть, если он не сворачиваемый. и Букатый от этих слов поморщился, даже рассердился. «Что ты как на собрании, все трещишь, трещишь! Поди обратно на завод, да посмотри, может, он уже там, а мы с тобой пустую панику разводим, пугаем тут друг дружку!» Это он специально сделал, не захотел больше с Ольгой сидеть, и Ольга ушла. А он откинулся назад, чтобы больше воздуха к сердцу подходило, и стал расспрашивать Тютютаю Таю о муже. Не слышно ли чего? Может, какие вести и прочее? Теперь он говорил так, как говорил бы, и правда, после работы, зайдя на досуге. Но ничего про мужа, с которым Илья Иванович был когда-то в дружбе, не слышно. А вот Костик весь в него, характером, по крайней мере. А ведь было. «Было», — сказал, улыбнувшись Букаты, — «когда они в цех-то ко мне пришли. Твой сынок талон на обед посеял». Ну, заплакал. В цехе, чтобы слезы? Ну, думаю, дела. А тут баланду принесли. Я его с ложки-то кормлю, а сам думаю, Иисусе Христе, да как же я с ним танки-то собирать буду? Он ложку не умеет держать, не то что инструмент. А теперь, вишь, без него на заводе прям беда. «Беда!» — повторила за ним тетя Тая, а сама подумала, что не только на заводе беда, а в сердце ее беда. «Завод-то переживет, он большой, там таких, как Коська, много, а вот у ней он один, и одна она, и не дай бог, что случится, тогда и ей незачем жить». Вот такие мысли наплыли на нее, но ничего вслух она не сказала.